Глава 12. Суда, которые встречаются. Вернемся несколько назад, на маленькую ветрам открытую платформу железнодорожной станции северного Висконсина. Низко висит над окрестностями дым от лесных пожаров, разъедая глаза маленькой группе из шести человек, ожидающих поезд, который должен увезти их на юг. Профессор Архимед Портер ходит взад и вперед, заложив руки за полы длинного сюртука, под охраной заботливых взглядов своего верного и неутомимого секретаря мистера Самуэла Филандера, который за несколько последних минут уже дважды возвращал рассеянного профессора, когда тот, перешагнув через полотно, направлялся к близлежащему болоту.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 Позади мисс Портер, материнская и заботливая эсмеральда. Она счастлива, ведь она возвращается в свой любимый Мерриленд. Она уже видит сквозь облако дыма смутные очертания подходящего поезда и огни локомотива. Мужчина начинают собирать багаж. Вдруг Клейтон вспоминает, да ведь я оставил свой плащ в зале ожидания, и спешит за ним. «Прощайте, Джен», — говорит Тарзан.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 Вы будете счастливы. Вы скажете остальным, что я решил отвезти автомобиль в Нью-Йорк. Я не в силах прощаться с Клейтоном. Я буду вспоминать его тепло, но, боюсь, во мне слишком много зверя, чтобы меня можно было долго оставлять вместе с тем, кто стал между мною и единственным человеком во всем мире, который мне нужен». Когда Клейтон вошел в зал ожидания за своим плащом, он увидел на полу телеграфный бланк. Он нагнулся, поднял его, думая, что кто-нибудь обронил его нечаянно. Бросив беглый взгляд, он вдруг забыл о своем плаще и о подходящем поезде, обо всем на свете, кроме этого маленького кусочка желтой бумаги, которую он держал в руке. Он дважды перечел, прежде чем схватил все значение этого известия для самого себя». Когда он нагибался за телеграммой, он был еще английским лордом, гордым и богатым владельцем обширных поместей. Когда он прочел ее, миг спустя, он знал, что он нищий, без титула и денег. То была телеграмма «Дарно Тарзану». Отпечатками пальцев установлено «Вы, Грейстек, поздравляю, Дарно».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 Он искал слова, чтобы рассказать Джен Портер о несчастье, которое свалилось на него и на нее, как это подействует на нее, согласится ли она все-таки выйти за него и быть просто миссис Клейтон. И вдруг он понял, какой страшной жертвы требует судьба от одного из них. Потом выплыл вопрос, предъявит ли Тарзан свои права.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 И тогда вправили он, Вильям Сессил Клейтон, идти наперекор его желаниям, мешать этому странному человеку принести себя в жертву? Если Тарзан от обезьян делает это ради счастья Джен Портер, может ли он, Клейтон, которому она доверила свою судьбу, действовать в ущерб ее интересам?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 Через несколько дней по приезде в Балтимор Клейтон заговорил с Джен о свадьбе, прося ее ускорить день. «Что вы понимаете под словом «ускорить»?» — спросила она. ближайшие дни. Мне надо сейчас же выехать в Англию. Я хотел бы выехать вместе с вами, дорогая». «Я не могу собраться так скоро», — запротестовала Джен. «Мне нужен месяц, по крайней мере».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 Она старалась угадать, вернулся ли в дикие леса человек, который подарил ей эту красивую безделушку, значащую для него гораздо больше, чем то, во сколько она могла быть оценена. На палубе большего судна пассажирского парохода, направлявшегося на запад, этот самый человек сидел подле другой молодой женщины, и они болтали, строя предположения относительно изящного судёнышка, грациозно скользившего по едва подёрнутому рябью морю. Когда яхта прошла, мужчина вернулся к прерванному ее появлением разговору. «Да».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 Я так ей сказала. И хотя только я одна, кроме ближайших родственников, должна была быть на свадьбе, я просил ее не звать меня. Я не хотела присутствовать на такой свадьбе. Это насмешка. Но Джан такая положительная. Она уверила себя, что это единственно возможный благородный выход, и ничто не могло бы помешать ей выйти за лорда Грейстека. Разве он умер бы или сам отказался?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 пробормотал Тарзан, тщетно напрягая мозги, чтобы придумать новую тему для разговора. Он любил, когда Газель Стронг рассказывала о Джен, но неловко было слушать ее рассуждения о себе самом. На его счастье к ним присоединилась мать девушки, и разговор сделался общим. В следующие дни протекли безо всяких инцидентов. Море было спокойно, небо ясно. Пароход, не останавливаясь, шел на юг. Тарзан проводил тихие часы с мисс Стронг и ее матерью. Они читали, сидя на палубе, беседовали, делали снимки фотоаппаратом мисс Стронг, а после захода солнца гуляли. Как-то Тарзан застал мисс Стронг, беседующий с каким-то незнакомцем, которого он до сих пор не видел. Когда Тарзан подошел к ним, незнакомец откланялся девушке и хотел отойти. — Погодите, мисс Уран, сказала мисс Стронг. «Надо познакомить вас с мистером Кальдуэллом». Мужчины пожали друг другу руки, взглянув в глаза господину Тюрану. Тарзан удивился, до чего знакомы ему их выражения. «Я имел уже честь встречаться с вами». «Я в этом уверен», — сказал Тарзан, — «но при каких обстоятельствах не припомню. Месье Тюран был, видимо, смущен, — — Не скажу, мсье, — возразил он. — Возможно, у меня у самого иногда появлялось такое ощущение при встрече с незнакомыми людьми. — Мсье Тюран разъяснил мне некоторые тайны мореплавания, — пояснила девушка. Тарзан мало внимания обратил на то, что говорилось. Затем он старался вспомнить, где встречался раньше с этим человеком. Ясно, что это было при исключительных обстоятельствах. В это время солнце подобралось к ним, и мисс Стронг попросила мсье Тюрана отодвинуть ее кресло в тень. Тарзан смотрел на него в это время и заметил, как неловко обращался он со стулом. Кисть левой руки была у него неподвижна. Этого признака было достаточно. Несколько ассоциаций восстановили всю связь. Мсье Тюран искал предлога, чтобы грациозно удалиться. Он воспользовался перерывом в разговоре, вызванным переменой мест, и откланялся. Низко поклонившись мисс Стронг и кивнув Тарзану, он отошел от них. «Одну минуту», — сказал Тарзан. «Пусть мисс Стронг извинит меня. Я хочу проводить вас. Я вернусь через несколько минут, мисс Стронг». Мсье Тюран чувствовал себя, видимо, не по себе. Когда они отошли настолько, что девушке не было их видно, Тарзан остановился и опустил на его плечо тяжелую руку. — Какую игру вы ведете сейчас, Роков? — спросил он. — Я уезжаю из Франции, как обещал вам, — возразил тот угрюмо. — Это-то я вижу, — продолжал Тарзан, — но я настолько хорошо знаю вас, что мне трудно поверить, будто простая случайность свела нас на одном пароходе. Если бы я даже склонен был поверить этому, то сам факт вашей гримировки достаточно показателен. — Что ж, — проворчал Роков, пожимая плечами, — не знаю, что вы сможете сделать. Пароход этот под английским флагом, я имею такое же право быть на нем, как и вы, а судя по тому, что вы записаны под чужим именем, пожалуй, и больше права. — Не будем спорить, Роков. Я хотел только предупредить вас, чтобы вы держались подальше от мисс Стронг. Она — порядочная женщина. Роков побагровел. — Если вы не послушаетесь меня, — продолжал Тарзан, — я выброшу вас за борт. Не забывайте, что я лишь ищу предлога. С этими словами он повернулся на каблуках и отошел от Рокова, которого от ярости бил и дрожь. В течение нескольких дней он не встречал Рокова, но тот не дремал. Сидя с Павловым в своей каюте, он курил и бронился, грозил самой страшной местью. «Я бы сбросил его за борт сегодня же», — кричал он, — «если бы я был уверен, что он не держит при себе этих бумаг. Я не могу рисковать выбросить их в океан вместе с ним». Если бы ты не был таким трусливым болваном, Алексей, ты сумел бы проникнуть к нему в каюту и поискать документы». Павлов улыбнулся. «Говорят, вы мозг нашей фирмы, дорогой Николай», — заявил он. «Почему бы вам не найти способа проникнуть в каюту мистера Кальдуэлла?» Два часа спустя судьба была к ним благосклонна. Павлов, все время выслеживающий... и видел, как Тарзан вышел из комнаты, не заперев за собой дверь. Через пять минут Роков стоял на стороже, чтобы дать сигнал в случае появления Тарзана, а Павлов неслышно обыскивал чемоданы человека-обезьяны. Он готов был бросить поиски, как вдруг заметил Сюртук, который только что перед этим был на Тарзане. Миг, и он почувствовал под рукой пакет казенного образца — Быстро ознакомившись с его содержанием, он весь расплылся улыбкой. После его ухода из каюты сам Тарзан не сказал бы, что кто-нибудь прикасался к его вещам. Павлов был мастер своего дела. Когда у себя в каюте он передал пакет Рокову, тот позвонил и приказал Лакею подать бутылку шампанского. — Надо отпраздновать, дорогой Алексей, — сказал он. — Повезло, Николай, — рассказывал Павлов. Очевидно, документы эти всегда при нем. Совершенно случайно он забыл переложить их, когда только что переодевался. Но что-то будет, когда он заметит пропажу. Боюсь, он сразу припишет ее вам, раз знает, что вы на борту. А кого он будет подозревать? Ха, будет уже неважно. После сегодняшнего вечера, — отвечал Роков со скверной усмешкой, — В этот вечер, когда мисс Стронг спустилась к себе, Тарзан остановился у борта, глядя вдаль, на воду. Он каждый вечер стоял так, иногда часами. И человек, который, не переставая следил за ним с того самого момента, когда Тарзан в Алжире сел на пароход, знал его привычку. И на этот раз те же глаза следили за ним. Вот ушел с палубы последний праздно шатающийся, Ночь была светлая, хотя и безлунная. Все предметы на палубе были отчетливо видны. Две фигуры отделились от тени кают и стали медленно подкрадываться сзади к человеку обезьяне. Плеск волн об бока корабля, шум винта, стук машины заглушили едва слышные шаги. Они совсем близко уже. Вот один поднял руку, как будто считая: раз, два. Три. Оба негодяя разом бросились на свою жертву, каждый схватил Тарзана от обезьян за одну ногу, и при всем его проворстве не успел он оглянуться, как перевалился через низкий борт и полетел в Атлантический океан. Газель Стронг смотрела в окошечко своей каюты на море. Вдруг темный предмет мелькнул перед ее глазами, падая в море, очевидно, с верхней палубы, он упал так быстро вниз в темные воды, что она не успела разглядеть, что это такое. Но это мог быть и человек. Она прислушалась, не раздастся ли всегда жуткий крик человек за бортом. Но никто не крикнул. Тихо было на судне вверху, тихо и внизу на воде. Девушка решила, что кто-нибудь из команды просто выбросил мешок отбросов и через несколько минут спокойно улеглась.